Москва. Аэропорт Внуково. Борт самолета президента России. Вылет президентского самолета Ил-96-300 из аэропорта Внуково был задержан на полчаса ввиду неординарности событий, которые происходили в Москве вокруг бегства Вишнева. Президент России собирался отбыть в Санкт-Петербург на международный политический форум, но решил задержать свой отлет для экстренной встречи с министром иностранных дел директором ФСБ и одним из своих помощников. Принял он их не в ВИП-зале аэропорта, а на борту своего комфортабельного лайнера, где у президента имелся не только личный кабинет, но и вместительный конференц-зал. Именно в последнем и было решено провести эту встречу. Когда гости уселись в свои кресла, президент, сидевший во главе стола, открыл встречу с сообщением. «Полчаса назад мне звонил президент США, и просил с пониманием отнестись к ситуации, возникшей вокруг бегства нашего дипломата. Напомнил, что нас с господином президентом связывают давние партнерские отношения, на которые не должна влиять сегодняшняя ситуация. На основе этих отношений он попросил меня первым пойти на уступки и снять блокаду с их посольства. Я сказал, что подумаю, но, как говорят в народе, одна голова хорошо, а две лучше». Ну а про четыре головы и вовсе говорить не приходится. Поэтому давайте думать сообща, что будем делать. «Я полагаю, снимать блокаду нельзя», – первым отреагировал на речь президента директор ФСБ. «Рискуем в дураках остаться. Ведь если они хотят говорить о партнерских отношениях, значит, должны и сами идти нам на уступки. Но они вместо этого собираются представить Вишневу политическое убежище, «И договорились до того, что те преступления, которые мы ему инкриминируем, являются нашей провокацией. Значит, в их действиях присутствует откровенная линия на его обеление и укрывательство от нашего правосудия. Я думаю, что они хотят усыпить нашу бдительность, а сами уже готовят операцию по тайной переправке Вишнева в Штаты». «У вас есть конкретные доказательства такой операции?» – спросил помощник президента. «Нет». На данную минуту таких данных у меня пока нет, но наши люди уже работают в этом направлении. Мы полагаем, что американцы попытаются вывести Вишнева из России при помощи некой маскировочной акции. Что конкретно имеется в виду, поинтересовался президент? Пока мы этого не знаем, но наши специалисты посоветовали вспомнить операцию «Арго» 1980 года. Тогда американцы вывезли из охваченного революцией Ирана шестерых сотрудников ЦРУ, выдав их за канадских граждан, которые участвовали в съемках вымышленного фильма о Среднем Востоке. «Но эта история – настоящий нафталин», – усмехнулся помощник президента. Однако осуществлял ее главный эксперт ЦРУ Тони Мендес, которого на этом посту сменил его ученик Луис Альварес. И вот буквально час назад мы получили информацию от наших источников из США, что Альвареса срочно отозвали из отпуска, и он вернулся в Ленгли. Это лишний повод говорить о том, что американцы замышляют нечто такое, что должно затмить операцию «Арго». «Вот вам и партнерские отношения», – вступил в разговор министр иностранных дел. «Как это похоже на американцев? Одну руку тянут для рукопожатия, а во второй руке состроили фигу». Я тоже считаю, что идти на уступки американцам не стоит. Пусть докажут свои добрые намерения официальным заявлением, что они повременят с предоставлением Вишневу политического убежища и что согласны с тем, чтобы он встретился с нашими следователями. У нас же есть совместный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В ответ мы готовы сделать это расследование достоянием широкой общественности и даже допустить на него международных следователей». Пусть видят, что мы ничего не скрываем, поскольку полностью уверены в своей правоте. «Диктовать американцам свои условия я бы поостерегся, мы находимся не в той ситуации», возразил министру помощник президента. «Через два месяца должна состояться встреча Г-8. От нее многое зависит в плане наших стратегических интересов. Мы не можем идти на конфронтацию с американцами в преддверии этой встречи». «Предлагаете поднять руки вверх и сдаться?» скинул брови вверх министр. «Почему сразу руки вверх? Я имею в виду то, что мы в данный момент не имеем возможности делать резкие заявления по адресу Белого дома. Надо поддержать предложение их президента и снять блокаду с их посольства в Москве. Пусть увидят, что мы им доверяем, идем навстречу. И когда мы это сделаем, американцы вынуждены будут пойти на ответные уступки. Но инициатива должна исходить именно от нас». Если мы снимем блокаду, американцы поймут, что мы дрогнули, вновь возразил помощнику директор ФСБ. А тот, кто проявит слабость для американцев груша для битья. Наивно предполагать, что если мы снимем блокаду, то американцы позволят нам вернуть себе Вишнево. Надо быть реалистами. На протяжении многих лет они уходили от заключения двустороннего соглашения об экстрадиции, а на наше обращение о выдаче лиц, совершивших преступления на территории России, неизменно отвечали отказом, ссылаясь при этом на отсутствие такого соглашения. Такая же история ждет нас и в нынешней ситуации. Мы что, забыли, как они вели себя с нами на протяжении последних нескольких лет? Мы им шли на уступки, а они в ответ с позором выдворяли наших агентов из США, а затем дали убежище предателю, полковнику Потееву. Теперь они хотят предоставить политическое убежище еще одному изменнику, Вишневу плюя тем самым нам в лицо, поскольку Вишнев не просто изменник, он еще и убийца невинных людей. Никто не собирается позволять американцам плевать нам в лицо, продолжал гнуть свою линию помощник президента. Речь лишь о том, чтобы не идти с ними на откровенную конфронтацию и попытаться учесть наши стратегические интересы. И потом возвращение этого вашего эксперта ЦРУ из отпуска еще ни о чем не говорит, мало ли почему он вернулся. Может быть это связано с каким-то иным конфликтом, к которому имеет непосредственное отношение ЦРУ, как-никак их разведка весь мир опутала. Вы так уверенно об этом говорите, будто точно знаете, что американцы не собираются вывозить Вишнева. В голосе директора ФСБ явно слышались насмешливые нотки. А вот у нас, чекистов, такой уверенности нет. Просто я стараюсь мыслить трезво. Но посудите сами. Зачем американцам рисковать и готовить какую-то сложную операцию, если у них теперь есть уйма времени? Вишнев обладает важными секретами. Замечательно. Они могут хоть сутки напролет расспрашивать его об этих секретах в своем московском представительстве и потом передать эти данные в Ленгли. И так может длиться годами. Не согласятся американцы терпеть такую ситуацию годами. Теперь в голосе директора ФСБ слышалось явное раздражение. «Им невыгодно долго держать в посольстве человека, которому предъявлено обвинение тягчайшего порядка. Американцам гораздо спокойнее будет, если они побыстрее переправят Вишнева в США, тем самым оставив нас в дураках, унизив перед всем миром». «Я тоже придерживаюсь такой же позиции», — поддержал директора ФСБ министр. «Если Вишнев будет продолжать находиться в американском посольстве, то мы будем иметь возможность на всех международных встречах пенять на это американцам, ставя их в неловкое положение. У нас появится шанс критиковать их за нарушение международного права, чего они вряд ли хотят. Да и хлопотно это – выуживать из Вишнева нужную информацию и отправлять ее в США, действуя как бы через третьи руки. Удобнее было бы держать такого человека у себя под боком, где находятся все офисы их главных ведомств, Газдепа, ЦРУ, ФБР. Поэтому считаю, что экстренное возвращение упомянутого эксперта ЦРУ из отпуска связано именно с желанием Белого дома поскорее лишить нас этого козыря заточения Вишнева в московском посольстве США. Исходя из ваших слов, получается, что нам выгодно сложившаяся ситуация? Не скрывая удивления, спросил помощник президента. Его удивление было вызвано и тем, что он рассчитывал найти поддержку в лице министра иностранных дел, но тот предпочел выбрать сторону директора ФСБ. «Нет худа без добра, это как раз об этом», – развел руками министр. «Если мы не имеем шансов заполучить Вишнева обратно, пусть лучше он сидит здесь, в Москве, чем на Потамаке. Как только он окажется в Штатах...» Американцы не применут воспользоваться этой ситуацией, например, попросят выступить его в Комитете по иностранным делам Сената. Не забывайте, что их госсекретарь 4 года возглавлял этот Комитет и не прочь будет устроить такое выступление с тем, чтобы заполучить против нас весомый козырь. Поэтому давать слабину, идя на поводу у Белого дома, мы не имеем права. Они сами надели себе штаны через голову, Пускай сами и думают, как теперь их снять, не испортив прическу. После этой остроумной реплики министра в разговоре наступила пауза. Все трое приглашенных обратили свои взоры к президенту, понимая, что только он может поставить финальную точку в этом столкновении разных мнений. Президент думал недолго. Все это время он внимательно слушал перепалку своих подчиненных, теребя в руках карандаш. Когда споры стихли, Президент опустил карандаш в канцелярский стаканчик и произнес. «Спасибо за то, что вы были откровенны. Теперь выскажу свою точку зрения. Согласен, что в преддверии встречи в рамках Г-8 лишняя конфронтация с американцами нам ни к чему. Они и так на нас злые, и по проблеме противоракетной обороны и по Сирии зачем дразнить их по новому поводу? Однако еще более неправильным было бы им уступить, да играемся до Горбачевщины» тот тоже во всем им уступал, а в итоге страну профукал. Поэтому вот что я предлагаю. Сделаем вид, что идем навстречу американцам, но при этом сами будем выдвигать им встречные предложения. Например, мы снимем блокаду, вы позволяете нашим следователям встретиться с вишневым, причем не возбраняется с их стороны привлечение к этому процессу международных адвокатов. Уверен... Американцы на это не пойдут, поскольку понимают, что у нас на руках убойные улики против этого мерзавца. Тут никакие адвокаты его не отмажут. Ведь когда в ходе этого процесса всплывет, что изувер отравил беременную женщину со своим же нерожденным ребенком ядом, который получил из рук американцев, весь мир содрогнется. ЦРУ это надо? Ответ, полагаю, более чем очевиден. В итоге они нам откажут. Но нам это будет только на руку. Так мы сохраним лицо и продлим блокаду, которая необходима, чтобы не создавать американцам комфортных условий. Нам ведь что важно? Заполучить этого изменника. Тем самым мы и американцев лишим их козыря, и другим возможным перебежчикам отобьем охоту так поступать. А заполучить беглеца мы сможем только в одном случае. Создавая американцам неудобство, мы вынудим их торопиться с операцией по его переброске в США. А то, что такая операция намечается, факт, в этом директор ФСБ меня убедил. От нас лишь требуется одно – оказаться умнее и хитрее наших визави, с тем, чтобы поймать изменника и убийцу в тот самый момент, когда он покинет территорию американского посольства. Вот тогда мы не только лицо сохраним, но и докажем всему миру, что сумели обставить их хваленные Газдеп, ЦРУ и ФБР вместе взятые». «Допустить провал в этом деле мы просто не имеем права. Я ясно выразился?» И президент обвел внимательным взглядом собравшихся. «В таком случае не смею больше никого задерживать».